и видит за спинами продавщиц своё отражение в золотистых стёклах-зеркалах. В свете ярких ламп, в окружении блеска хромированных и золочёных деталей шкафов и полок, оно кажется Сунок внезапно неуместным, жалким, что напрочь выбивает из неё всю её имеющуюся уверенность. «Эээ, -э, простите», – с виноватым видом произносит Сунок, тоже кланяясь продавщицам, «я передумала, я потом зайду». «Будем вас ждать, приходите ещё».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 звание соответствует примерно званию прапорщиков российской армии. Чунь са, Звание комендор-сержант, седьмая ступень иерархии корпуса морской пехоты. Е7 по стандарту НАТО. Примечание автора. Конец сноски. Хм, довольно охмыкает генерал и спрашивает, а дальше, что делать с ней после мобилизации? Проведем торжественное построение с вручением ей формы и берета морпеха, с флагом и принесением присяги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 Форма будет хорошо смотреться на её фигуре. У неё длинные ноги. И берет, пожалуй, будет ей к лицу. Это скажется на её карьере айдола самым положительным образом. Хотя, раз она в ближайшем времени выйдет замуж, но всё равно, она войдёт в очень уважаемую семью. Только вот, пожалуй, тогда воинское звание стоит присвоить более высокого ранга. Думаю, санца для её будущей семьи будет в самый раз. А в запас она уйдёт в онца. сержант Вонца, звание сержант-майор Конец сноски. Зам почтительно наклоняет голову, показывая, что он всё понял. Разрешите выполнять? Поднимая голову и смотря на старшего по званию, спрашивает он. Выполняйте, одобрительно кивнув, приказывает генерал.